Утром Женька спохватился, что как-то давно не видел Фильку. В принципе, кабан и раньше приходил к модулю не каждый день, а однажды исчез на целых две недели. Это же дикое животное, оно гуляет и кормится где хочет. Летом от лесника ему перепадало только символическое угощение. Но обычно Филька все-таки регулярно выбегал поздороваться, а тут его четвертый день нету. Еще и Джек невольно о нем напомнил, раскопав эту фигурку. Перед обходом Женька побродил вокруг модуля, посвистел и позвал кабана, но тщетно. Даже свежих следов не нашел. «Джек, ты если заметишь Фильку, скажи мне, ладно?» «Хорошо». Киборг тоже выглядел малость обеспокойным и серьезным, хотя, может, дело было просто в погоде, заставивший натянуть под форму свитера, а на нее дождевики. Непрестанная холодная морось, не повод прогуливать работу. Для Эдема это просто малость пасмурный денек. По словам больничного Искина, состояние Степановны оставалось без изменений, однако боевые подруги умудрились просочиться к ней под окно, в пирамиду снаружи здания выстроились что ли и доложили леснику, что больная выглядит неплохо, румяная, как яблочко. Учитывая те зеленые кислющие паданцы, комплимент сомнительный, но лучше яблочко, чем снег или хуже того слива. Женька специально сделал крюк к капушке, чтобы поговорить с бабками, и его встретили пугающе радушно, прямо как члена команды, а то и официального заместителя Степановны. — Она вам что-нибудь сказала? Про свое самочувствие, про взрыв? — Нет, только показала. — Что? Бабки захихикали, и Женька понял, что, пожалуй, со Степановной все будет в порядке. — Ты бы сам навестил навестил, — коризненно посоветовала Ивановна. — Она бы обрадовалась. — Откуда вы знать Так показала же. Лесник смущенно кашлянул и попрощался, чем развеселил бабок еще больше. Развесить дуплянки за день напарники не успели. Их же не в одном месте надо приколачивать, а россыпью по всему лесу. но ну и выбирать, конечно, где они нужнее, а где их увидят и похвалят начальство. После работы Женька заскочил в магазин вместе с киборгом. Это проще, чем выслушивать критические замечания насчет закупленной снеди. Главное не давать Джеку увлечься и вовремя возвращать на полки дорогие деликатесы, вроде филе амастина, процикулырового соуса и мороженой картошки. В овощном отделе лесник непреклонно отобрал у киборга какой-то артишок. Десять единиц за один качан. Да ты рехнулся? Вон там целый мешок капусты за пять лежит и ввинтил его обратно в основание пирамиды. Верхний же нас не устраивает, нам же нужен какой-то особенный, сто двадцать пятый из перещупанных и перенюханных. Это соцветие, грустно возразил Джек, и ты не представляешь, от чего отказываешься. От бессмысленных расходов, пропыхтел Женька, пытаясь сдержать артишоковый оползень. Кстати, о бессмысленных расходах к нам приближается твоя официантка. Артишоки беспрепятственно разбежались по полу, и Рэйчел приостановилась, уступая им дорогу. «Она не моя!» — прошипел Женька, торопливо приглаживая волосы и выдирая из них липкую сосновую иголку. «Это просто дружественный объект. Твои представления о дружбе продолжают ставить меня в тупик», — сокрушенно признался киборг, но подчинился команде, сделал довольно-таки реалистичное приветливое выражение лица, а не ту кукольную маску для чужаков. Женька был уверен, что Рэйчел направляется к овощам и вежливо отодвинулся. Вернее, неуклюже шарахнулся, дополнительно сбив на пол пару кукурузин, пропуская ее к витрине. Но девушка вильнула в сторону вместе с ним. «О, леший, привет!» — просияла она, так глядя на лесника, словно именно его и искала, причем всю свою жизнь. «Эм, эм...» Минуту назад Женьке казалось, что магазинный кондиционер мог бы студить и послабее, но сейчас его мощность критически упала. «Утро да... доброе утро!» «Что-то ты давно к нам не заходишь», — продолжала поддавать жару Рэйчел. «У тебя все в порядке?» «Да так, дела... много». Лесник снова смущенно завел руку к вихру, но тут же ее отдернул. Не хватало еще чесаться при девушке, как лишайному. «Понятненько», — Рэйчел перевела взгляд на киборга и одобрительно заметила. «А он у тебя и правда хозяйственный». Джек быстро-быстро подбирал артишоки и выстраивал из них новую пирамиду, краши прежней. Одно соцветие, видимо, то самое, случайно упало в Женькину тележку и попыталось замаскироваться среди капусты. Но выкидывать его при Рейчел лесник постыдился. Вообще-то Женька предпочел бы, чтобы девушка продолжала смотреть на него, зато так и разговаривать с ней и в, в свою очередь украдкой любоваться стало намного проще. — Ну да, ничего так, — снисходительно подтвердил лесник, будто это была исключительная его заслуга. Следующую, увы, приписать себе никак не удалось. Какой у него потрясающий цвет глаз, — восхитилась Рэйчел, когда Джек наконец закончил стройку и развернулся к хозяину и его собеседнице. — Я раньше такого никогда не видела. В кафе он серым казался. Это Пала Лилак, — гордо сообщил Джек, демонстрируя не менее эффектный тон зубной эмали. Тоже, небось, какой-нибудь пафосный тропический жемчуг. Самый модный тренд сезона. Шестилетней давности не сдержался Женька и тут же мысленно дал себе по губам. Ведь четверок сняли с производства гораздо раньше. К счастью, Рэйчел не разбиралась в подобных тонкостях или не обратила внимания на нестыковку. «А он канапе делать умеет?» — неожиданно спросила девушка. «Что?» «Такие маленькие бутерброды», — снисходительно пояснила Рэйчел. «На шпашках Женька знал это слово. Его озадачил сам вопрос, но, пожалуй, оправдания только усугубили бы ситуацию. — Ну, наверное, обычные бутерброды точно умеют, а порезать на кусочки и шпажку воткнуть — плевое дело. Джек воспользовался моментом, когда взгляд Рэйчел скользнул вниз и трагически закатил глаза. — А коктейли? — Не знаю, — еще больше удивился лесник. — Может быть, я не проверял? — А танцевать? Женька растерянно уставился на Джека, и тот не подвел. Грациозно повел плечами, мазнул по губам острым кончиком языка и подмигнул девушке. «Я много чего умею, крошка». Осадить излишне задружившегося киборга хозяин не успел. «Супер!» Рэйчел опять развернулась лицом к леснику, внезапно очутившись так близко, что Женька ощутил не только аромат ее духов, но и легкое двойное касание самых выступающих точек. «Слушай, Леший, тут такое дело...» Девушка выдержала провокационную паузу, и когда лесник завороженно уставился в разверзшиеся перед ним глубины декольте, проворковала. «Ты слышал, что Лейла замуж выходит? Так вот, сегодня ночью мы собираемся у меня на девичник, а то у нее родители. Может, одолжишь нам своего киборга?» «Зачем?» — оторопел Женька, мучительно пытаясь отстраниться ровно настолько, чтобы и не прервать восхитительный контакт, и не выдать свою ответную реакцию. но ну, мы развлечься хотим? Оттянуться напоследок?» — промурлыкала девушка, выразительно накручивая на палец тонкий блестящий локон и, наоборот, напирая все сильнее. «Фурше, танцы, шампанское. Закрытая вечеринка, никаких парней. А вот киборг нам очень пригодился бы». «Извини, Райчел, не могу», — промямлил Женька, чувствуя себя полным идиотом. «Это не игрушка, а серьёзная техника, очень дорогая. Он у меня только для работы». «Ладно, нет так нет». Голос девушки резко поскучнел. Рэйчел отпрянула и пошла к кассе, унося с собой декольте и все связанные с ним надежды. Джек проводил её разочарованным взглядом и с досадой сказал. «Жлоб ты всё-таки, Женя. не себе, не киборгом «Чё сразу жлоб?» — возмутился лесник. «Ты же и правда не игрушка, чтобы одалживать тебя, кому попало». «Откуда я знаю, что эти девицы будут с тобой делать?» Джек коротко хохотнул. «Тебе двадцать пять лет, и ты до сих пор этого не знаешь?» «Можно подумать, ты знаешь», — огрызнулся Женька с высоты своей вполне достойной, но, прямо сказать, небогатой амурной биографии. «Ты же Декс, а не Ириан». «Софт — дело наживное», — пожал плечами Джек. «Главное, что оборудование в полном порядке. И вообще, по-моему, ты мне просто завидуешь». «Я? Киборгу?» Лесник покраснел, выдавая себя с потрохами. «Еще чего. Если тебе так приперло, догони ее и скажи, что я передумал. Но если завтра утром ты будешь не в состоянии полететь со мной на обход». «Спасибо!» — просиявший Джек сунул корзину хозяину и умчался за Рейчел. Женька ошеломленно уставился ему вслед. «Надеюсь, ты и нужен, чтобы посуду после девичника вымыть». В сердцах пробормотал лесник, бросая артишок на витрину. И с проклятиями кинулся собирать вновь рухнувшую пирамиду. Джек вернулся точно по первому будильнику. Тот еще продолжал верещать, когда дверь модуля отъехала в сторону, и киборг жизнерадостно пожелал хозяину доброго утра. Женька с нажимом потер глаза, но не многочисленные отпечатки помады, ни пышный розовый бант на шее, ни сиреневый лифчик поверх майки с киборга не исчезли. «Я в душ, все тем же бодрым и невыносимо довольным голосом», — сообщил Джек. «А ты вставай, не то обход проспишь. И поставь чайник, ладно?» «Ну, зашибись!» — потрясенно пробормотал Женька, откидывая одеяло. «У моего киборга личная жизнь интереснее, чем у меня». Чай уже заварился, когда Джек в клубах пара вывалился из душевой кабинки, на ходу натягивая трусы. Некоторые поцелуи с него так и не смылись, и лесник запоздал и рассмотрел, что эти пятна вовсе не помада, а характерные синяки, в одном даже отпечаток зубов виднеется. Похоже, и девицы, и киборг оттянулись на всю катушку. «Да не расстраивайся ты так», — снисходительно бросил Джек, поймав хозяйский взгляд. «Найдем мы и тебе какую-нибудь девчонку». «Ну, спасибо, утешил». Вымученный сарказм осыпался с киборга, как комары с эдемской поганки. «Пожалуйста. Кстати, я присмотрел там двух красоток, черненькую и рыженькую», — невозмутимо продолжал Джек, «которые будут очень рады с тобой познакомиться». «Откуда ты знаешь?» «Это же ты с ними знакомился?» «Так я сказал, что это ты меня всему научил». «Ёпт!» Не успел Женька подумать, что хуже ему удружить напарник просто не мог, как Джек притащил от двери здоровенный доверху чем-то набитый пакет и триумфально водрузил его на стол. Лесник потрясенно наблюдал, как киборг выкладывает перед ним здоровенный кусок торта, отчекрыженный, похожий ребром ладони, кисть, перемазанного кремом винограда, два яблока, початую бутылку шампанского, глубоко заткнутую пробкой и две бутылки минералки, вроде не тронуты «Зачем ты это приволок?» «Так традиция же», — гордо объявил киборг. «Я был в гостях, а ты нет. Значит, я должен принести тебе вкусняшек». Джек продолжал выгружать добычу с полкило спрессованной воедино сырной и колбасной нарезки, вдрызг раздавленный персик и... А это еще что? «Наволочка! Пригодится!» — хозяйственно сообщил киборг и преданно уставился на хозяина в ожидании похвалы. Розовая, в жирных пятнах наволочка окончательно добила Женьку. «Ты снабженец, хренов!» — со стоном схватился он за голову. «Что больше не смел брать ничего чужого, ясно?» «Блин, как мне теперь перед Рэйчел оправдываться?» «Да там этого добра навалом было», — беспечно пожал плечами Джек. «Она не заметит?» «Нет», — остервенело подумал Женька, — «это точно не Ириан. И слава богу, иначе он бы мне вместо харчей какую-нибудь девицу в мешке притащил. Гостинчик с праздника, ёпт! Ну а чё, их же там навалом не заметят?» Следующие пять минут выяснилось, что довести терпеливого лесника до рукоприкладства все-таки можно. А вот догнать и отлупить наволочкой киборга, одержимого программой самосохранения, нет. Хотя пару раз Женька его все-таки краешком достал. «Ты же говорил, что киборгов нельзя бить», — укоризненно заметил Джек, когда напарники остановились по разные стороны стола, дабы утомленный хозяин смог отдышаться. лесника помнился расслабил мускулы и проворчал. «Я забыл. Что говорил?» «Что ты, киборг?» — Женька отвел взгляд и смущенно буркнул. «Извини. Да я вообще-то не обиделся», — серьезно поразмыслив, заключил Джек и снова просиял улыбкой. «Ведь это означает, что я идеально справляюсь с ролью твоего компаньона». «Ёпт!» На этот раз лесник по-простому запустил в киборга скомканной наволочкой, и тот благородно позволил ему попасть. «Сколько еще ты будешь мне нервы мотать?» «Сколько хочешь», — заверил его Джек, поднимая наволочку и протягивая ее хозяину. «Ну что?» «Продолжим?» «Нет», — Женька злобно развернулся и пошел в душ, не прекратив ругаться даже за закрытой дверью. Демонстративно позавтракав энергетическим батончиком, собственноручно заваренным чаем, лесник отправился возвращать краденое. Звонить и стучать пришлось долго. Женьке в голову уже начала закрадываться недобрая мысль, не оказался ли Джек единственным выжившим после девишника Но тут Рэйчел, наконец, открыла дверь, заспанная, с размазанным макияжем и обвисшими, как будто вдвое поредевшими волосами, в кое-как запахнутом халате. От нее разила перегаром и фицей. — Чего тебе? — неприветливо поинтересовалась девушка, глядя на лесника, будто на назойливого камевоежора или вообще бомжа. — Вот! — Женька смущенно протянул ей упакованный в наволочку лифчик. — Киборг мой прихватил, нечаянно вести назад еду было глупо, лучше возместить ущерб деньгами, но не успел Женька предложить это Рэйчел, как та с еще более неприязненным «спасибо», выхватила у него сверток и захлопнула дверь. ёпт Да что у них тут творилось?» — пробормотал лесник, начиная догадываться, что для всех было бы лучше, если бы он тоже ничего не заметил. «Показать запись?» — услужливо предложил Джек. «Что? Ты это еще и снимал?» «Ну, ты же интересовался, что они со мной будут делать?» — напомнил Киборг. «Вот я все и запротоколировал. И... Рэйчел там тоже есть?» «В главной роли!» — заверил его Киборг. «Сделать тебе подборочку самых информативных моментов. Могу даже музыку наложить». «Нет!» — неожиданно вызверился на него Женька. «Немедленно все удали и забудь!» Киборг удивленно вскинул брови. «Ты что, ревнуешь?» нет Лесник заставил себя разжать кулаки и внезапно понял, что говорит правду. Похоже, Рэйчел нравилась ему просто по привычке. По ней же полкласса сохла. А стоило приглядеться поближе. Курица крашеная, причем уже заметно потасканная. И с Женькой до него это только сейчас дошло. Она кокетничала только, когда ей что-то от него надо было. Использовала как тряпку. А потом брезгливо отбрасывала. Еще и киборга ему покусала юбт. «Просто не хочу на это смотреть. сотри слышал?» Приказ принят к исполнению, печально попрощался с ценной информацией Джек. Возвращаться домой лесник не стал. Мешок с дуплянками лежал в багажнике, осталось только перелететь на опушку. Женька продолжал сердиться на напарника, и киборг это вроде бы чувствовал. Как и то, что перегнул палку. По крайней мере, Джек прилежно выполнял свою часть работы, не приставая к хозяину ни с глупыми вопросами, ни с нормальными. А может, просто вымотался за ночь. Вот ни на что другое сил и не хватает. При мысли об этом у лесника снова начинали чесаться руки, и гвоздь влетал в ножку дуплянки с одного удара, порой вместе со шляпкой. «Тоже мне идеальный компаньон!» Дополняет он его, видите ли. «Да кого, интересно! Может, киборг из этих соображений и пить скоро начнет? Или вообще фиццу жевать?» Женька вспомнил Рэйчел и распыхтелся еще громче. Хотя здесь Джек был не виноват. Всего лишь хлестнул по розовым очкам розовой же наволочкой. Шеф позвонил очень кстати Лесник как раз приложил к стволу очередную дуплянку и замахнулся молотком. «Леш, ты на обходе?» «Почти. Дуплянки веша». Женька не успел выбросить из головы посторонние мысли, и ответ вышел отрывистый и раздраженный, как у крайне занятого человека. «По ходу маршрута номер три». «А флайер у тебя далеко?» «Нет». Лесник выронил молоток и выругался, хотя Джек тут же подскочил и подал хозяину инструмент. «А что?» Окончательно впечатленный шеф, почти заискивающе, попросил. «Может, быстренько метнешься на девятый участок? У меня там парнишка пропал, со вчерашнего дня не могу дозвониться. Как бы ни случилось чего, пацан еще совсем зеленый, сразу после техникума». «Какой пацан? Это же Джамиля участок». Женька недолюбливал своего соседа с севера. «Ничего личного, просто его чаще можно встретить в баре, чем на обходе». «Уже нет, он на прошлой неделе уволился». — И вы туда сразу новичка закинули? Без стажировки? — Ну так получилось, — виновато кашлянул борисыч Сам знаешь, какая у нас ситуация с кадрами. Да там участок легкий, совсем почти заповедный. — Еще бы, — иронично подумал Женька, — потому что холмистый и неудобный. На девятом тоже стоял модуль, но Джамиль ночевал в нем только по крайней необходимости, ежедневно летая на работу из райцентра. — Ладно, — проворчал лесник, — метнусь. Женька, наконец, прибил дуплянку и отошел на пару шагов от дерева, оценивая свою работу. Джек по-прежнему опасался лезть хозяину с вопросами, но так умоляюще на него смотрел, что лесник смилостивился и сам все объяснил. «Смотаемся в гости к соседу, заглянем в модуль. Если парня там нет, облетим участок, поищем сигналы бедствия. Аварийный маячок, дым, живописно лежащий труп, как мрачно шутил инструктор по выживанию. А если ничего не найдем?» Доложим об этом шефу, пусть собирает поисково-спасательный отряд. Или, с иронией, но совершенно серьезно, добавил Женька, обзванивает его родных и подружек. По крайней мере, пропавшего Джамиля обычно находили именно там. Вот, видимо, терпение Борисыча и лопнуло, если согласился заменить нерадивого сотрудника уже кем угодно. В модуле парни не оказалось. Джек сообщил это, едва напарники подошли к крыльцу. Женька все-таки позвонил и подолбился в дверь, вдруг откроется. Затем поочередно заглянул в окна. В раковине громоздилась грязная посуда. Кровать застелена ярко-рыжим клетчатым пледом. По комнате разбросаны какие-то вещи. Немного, но модуль выглядел обжитым. Лесник подпрыгнул к маленькому гаражному окошку под самой крышей и убедился, что флаер на месте. «Плохо. Без машины тут никуда. До поселка 14 километров». Выглядит так, будто парень отправился на обход и не вернулся. Вопрос, вчера или сегодня? Если сегодня, то это полбеды. Может, просто видеофон сломался, потерялся или попал в мертвую зону. А вот если вчера... Женька знал девятый участок только в общих чертах. Карты его маршрутов у него не было. К тому же неизвестно, по какому из них молодой лесник решил пойти. Логичнее подождать до вечера. Вдруг все-таки вернется, а потом уже бить тревогу. Но если что-то случилось, то каждая минута может быть на счету. Еще и погода такая мерзностная. То дождь, то порывистый ветер, то оба вместе. «Переходим ко второму пункту плана?» — понимающий спросил Джек. «Ага». Напарники вернулись во флайер, и лесник повел его над лесом по раскручивающейся от модуля спирали. Лавировать приходилось в трех плоскостях. Если на ковре Женькиного участка было всего несколько бугров, то этот состоял практически из них одних, причем некоторые достигали стометровой высоты. Здешним браконьерам приходится попотеть, зато и леснику не позавидуешь. Прошло около часа. «Постой-ка», — неожиданно сказал Джек, и, открыв окно, высунул в него голову. В Женьку полетели холодные колючие капли, но лесник терпеливо ждал, пока напарник надышится. «Вон там». «Что?» Женька тоже опустил стекло и присмотрелся. Ни дымов, ни огней, ни просветов в ветвях. Зарегистрирован аудиосигнал на частоте 2000 Гц, пояснил Киборг. А, -а, -а, -а лесник свесился пониже и зарал. А-о! Дочь как назло выбрал именно этот момент, чтобы усилиться, но Женьке почудилось, что он расслышал слабый хриплый ответный вопль. Посадить флайер в этом месте не было возможности, рисковать Киборгом не хотелось. Вдруг крикун просто заблудился. И лесник заложил вираж, выискивая подходящую прогалину. Джек первым выскочил из машины и уверенно направился вверх по склону, Женька за ним делая вид, что и сам прекрасно знает дорогу. Холм был высоким, но с этой стороны пологим, поэтому подъем больше надоел, чем утомил. До вершины оставалось метров пятьдесят, когда лесник вслед за киборгом остановился, внимательно изучил открывшуюся ему картину, повернулся к Джеку и иронично вопросил. «Тебе это...» Ничего не напоминает? Киборг успел перейти в экономично-молчаливый режим при посторонних, но от него все равно повеяло укоризный. Грязный, мокрый и, кажется, зареванный парень в форме лесника сидел прямо на земле, характерно подвернув под себя одну ногу и вытянув другую, опутанную нитями фрианского капкана. — Давно тут кукуешь? — добродушно поинтересовался Женька, подходя вплотную к пленнику. — Ёпт! Это бесценно! И, протягивая ему руку, словно ничего особенного не случилось, и лесники просто встретились на обходе. «Евгений!» «Антон!» Парень хлюпнул носом, однако все-таки нашел в себе силы ответить на рукопожатие. Пальцы у него оказались холодными, но не окочневшими, как опасался Женька. Хватило ума хотя бы тепло одеться. «Со вчерашнего дня я уже к дому повернул. И тут...» «А почему видеофон с собой не взял? Или аварийный маяк?» «Взял, а не в рюкзаке». «А рюкзак где?» Антон кивнул настоящий стоящий невдалеке куль. Чего он туда напихал? Весь лесничий инвентарь, что ли? А потом даже не согнуться с ним толком, чтобы осмотреть подозрительно ровную площадку, в центре которой лежит невесть, как оказавшийся посреди леса качан капусты. Хоть бы палкой в него для начала потыкал. Капкан на нее не отреагировал бы, зато было бы чем подгрести рюкзак. Ты что, про фрианские капканы никогда не слышал? Слышал. Тогда зачем в него сунулся? Антон промолчал. «И так ясно. Одно дело слышать, а другое соваться. Я же умнее кабана. Я вовремя замечу опасность». Бурчал Женька не из желания уязвить салагу, а совсем наоборот. Дать понять издерганному, трясущемуся парню, что ничего страшного не произошло. Но сглупил, бывает. Одновременно лесник осматривал его ногу, прикидывая, как поудобнее подобраться к оплетшей ее дряни. «У меня бластер есть», — тихо признался Антон, косясь на киборга, который и так наверняка это уже обнаружил. Лесник вздохнул. «Ну да, куда же в лес без бластера? не зарегистрированного конечно. Женьке в детстве тоже хотелось такую цацку, потом перехотелось. А в армии он так в них наигрался, что перестал воспринимать как игрушки. Серьезный рабочий инструмент, которому место только на работе. «Тоже в рюкзаке?» «Ага». «Джек, подай». Лесник подтолкнул рюкзак парню. «Пусть сам в своем барахле роется. «Не служил?» «Нет» подтвердил Антон, удивляясь вопросу и уверенно заложенному в него ответу. «По здоровью не прошел». «Чуть-чуть». Женька кивнул, не уточняя. Классика жанра. Бластер еще и на дно завалился. «Ну и смысл тогда его с собой таскать? Чисто как амулет для храбрости?» «Похоже, да». Сжав пальцы на рукоятке, парень осмелел и сам попытался расстрелять ловушку, но Женька вовремя отобрал оружие. «Ты капкан сжечь хочешь или ногу?» Женька демонстративно выставил заряд на минимум, И подкопал землю, чтобы как можно больше увеличить расстояние между целями. Штанина все равно немного обуглилась. Антон торопливо отполз назад, неуклюже придерживаясь за дерево, поднялся и заскакал на одной ноге с подвываниями, держась за другую. «Что задел?» «Затекла!» Наскакавшись, Антон внезапно ломанулся в кусты, все еще подволакивая ногу. «Ты куда?» «Час!» — донеслось оттуда сдавленное. «Пять минут!» Джек сохранял бесстрастное выражение лица, но все-таки переглянулся с хозяином, определенно разделяя его мысли. — У тебя точно все в порядке? — Да. Страдания молодого лесника перешли из материальной сферы в духовную, и из кустов донеслось сдавленное горестное. — Да что ж мне так не везет-то вечно? — Ошибаешься, — коротко сказал Женька. «Тебя быстро хватились и бросились искать. На тебя не напали сыроежки, ты не замерз до полусмерти и не успел проголодаться даже до капусты. Вон она лежит. Да ты, ебт, везунчик!» Говорить это вслух лесник не стал. Сам додумается, когда немного придет в себя. Ну а если нет, эта работа нытиков не любит. Торчать возле кустов, продолжая смущать бедолагу, Женька не стал. Поднялся до вершины холма, где оказалась здоровенная кабанья «Лешка». Каменистый обрыв и прекрасный вид с него. Если бы не дождь, вообще отлично было бы, а то все серое и размытое, поросшее плесенью тумана. Впрочем, и так красиво. Джек подошел и встал рядом. «Может, надо было рулон бумаги ему подкинуть?» задумчиво предположил он. «А где она?» «В рюкзаке». Лесник не удержался от смеха, киборг тоже тихо фыркнул. «Я таким же был», — помолчав, признался Женька. «Запасливым?» — Бестолковым, но ему труднее. У меня хотя бы поначалу опытный напарник был. Многое подсказывал. — А что с ним случилось? — Да ничего. Женился, в столицу переехал. Последние Женькины слова утонули в громовом раскате. Черная брюхастая туча наползала с запада, распихивая боками более редкие и светлые облака. — Стороной пройдет, на райцентр, — прикинул лесник. Туча снова рыкнула, утес отгавкнулся гулким эхом. А что произошло дальше? Женька понял гораздо позже. Джек внезапно развернулся к хозяину и без объяснений так толкнул его в грудь, что лесник отлетел далеко назад, успел увидеть, как киборг снова бросился к нему и исчез. Несколько секунд спустя раздался новый раскат, только теперь как будто не вверху, а внизу. Женька ощутил под ступнями вытянутых ног пустоту и торопливо их поджал. Почувствовать угрозу и спихнуть хозяина со сколовшегося края утеса киборг успел, Отскочить сам? Нет. — Эй! — к леснику подбежал Антон. — Что здесь? — Ох ты ж, мать, перемать! — а еще говорил невезучий, мелькнуло в голове у Женьки, а в следующий момент он перевернулся и на четвереньках подполз к самому обрыву. Антон вообще лег на живот, не доверяя ногам, и оба лесника уставились вниз. У Женьки вырвался возглас радости, у Антона — ужаса. До земли стало чуть ближе, только теперь это была не земля, а свежая каменная крошево с острыми, как бритва, краями. Здешняя скальная порода напоминала кремень, легко бьющийся и тупящийся. Какая-то пара сотен лет, и ветра с дождями зашлифуют скол, сделают его гладким и скользким, как стальная скала. Уступ, за который умудрился уцепиться Джек двадцатью метрами ниже, был таким крохотным, что сверху, казалось, киборг прилип к гладкой стене, как муха, и вот-вот поползет вверх. Но вверху не было и таких уступов. Более того, утёс имел лёгкий обратный уклон. По нему даже вниз сползти не получится. — У тебя верёвка есть? — Есть! — парень лихорадочно порылся в рюкзаке. «Вот — Вот! Женька поклялся, что больше никогда не будет смеяться над излишне старательными новичками. Моток был что надо, толстый и ещё даже не распакованный. Лесник бросился к ближайшему дереву, окольцевал его веревкой и, невзирая на спешку, тщательно вывязал мертвый узел. Антон остался лежать на краю утеса, и Женька каждую секунду ожидал рокового вопля. «Сорвался!» Просто сбросить киборгу свободный конец веревки оказалось недостаточно. Ветер подхватил ее и заполоскал почти параллельно земле. Привязать к концу что-нибудь тяжелое, например, рюкзак, Женька побоялся. Такие сильные порывы и его раскачают. Как осторожно не подводи к цели. Может, Джеку едва хватает сил, чтобы держаться на мокрой скале. А если случайно задеть его этим маятником, то все закончится еще быстрее. Полезу, — решил Женька, пропуская веревку между ног и забрасывая на плечо, как учили в армии. Это немного облегчит и обезопасит спуск в отсутствие профессиональной снаряги. Антон в последний момент схватил его за рукав и испуганно зачастил. — Слушай, он же киборг. «Может, не сильно разобьется, починишь? А вот если ты навернешься...» Судя по тому, как упорно Джек цеплялся за уступ оптимизма Антона, он не разделял. Иначе спрыгнул бы сам, чтобы понапрасну не тратить силы. «Держись!» — крикнул Женька на случай, если киборг все-таки решит рискнуть, а на Антона сурово цыкнул. «Ты что, не слыхал поговорку? Сам погибай, а материально-технические ценности выручай!» «Ну вот!» Антон окончательно убедился, что его коллега малость чокнутый и отступил. По мере спуска уклон ощущался все сильнее и сильнее. Когда Женька поравнялся с Джеком, между ними оказалось метров пять. «Эй, ты как? Я сейчас раскачаюсь и попробую до тебя достать». «Спустись пониже», — не оборачиваясь попросил киборг, «и я перепрыгнул сразу на веревку». «Хорошо». Веревка уже почти кончилась, и Женькиной ладони свисал совсем короткий хвост. Вытравив ее до упора, лесник осторожно откинулся назад, А затем подался вперед. Качель получилась своенравная, пошла кругами. Тем не менее, Джек вроде сумел поймать момент, когда она была ближе всего и... То ли поскользнулся, отталкиваясь от скалы, то ли не сделал поправку на ветер, но Женька еле успел сцапать промелькнувшее мимо тело за щиколотку. Киборг тут же сложился пополам, перехватил человека за руку и с обезьяньей ловкостью взобрался по нему до веревки. Все это быстрее, чем лесник успел подумать. Ёпт, не удержу. Сейчас вместе размажемся. Спасибо. Небрежно, как за мелкую услугу, вроде переданной тарелки, бросил Джек. Пожалуйста. Женька заставил себя собраться, расслабить сведенные судорогой пальцы и начать подъем. Тот оказался на порядок сложнее спуска. Руки и ноги скользили по тонкой мокрой веревке. Ладони жгло, как огнем. Наверняка стер до мяса. К счастью, киборг добрался до финиша гораздо раньше хозяина, и веревка сама поползла вверх. Антон помог Женьке перебраться через край, сам чуть за него не чебурахнувшись. «Ты в порядке?» «Типа того». Женька с досадой посмотрел на окровавленные руки. «Лучше, чем он ожидал, но перебинтовывать все равно придется. Были бы мозги, сделал бы это до спуска, а не после». «Ну уж, аптечка-то у тебя точно есть?» конечно парень снова принялся рыться в рюкзаке закапываясь в него все глубже и глубже осмущенное сопение становилось все выразительнее и выразительнее лесник с киборгом снова переглянулись и понимающе покачали головами